Теоретически, соотношение сил сторон на театре было за итальянцами. Опираясь на свое численное превосходство, они априори обладали, вернее, должны были бы обладать, инициативой в ведении боевых действий. Могли себе позволить выбирать способ действий на земле, в небесах и на море. К сожалению, на море они, неожиданно как для своих союзников, так в общем-то и для врагов, выбрали тактику уклонения от боевого соприкосновения с врагом. Принято в исторической литературе почему-то иронически относиться к такому поведению итальянских флотоводцев. Но здесь есть один момент, который их хоть как-то но оправдывает. Техника итальянская ни к черту не годилась. Из восьми линкоров два-три постоянно находились в ремонте. И с неприятно частой периодичностью повергал в ужас командиров кораблей внезапный отказ, например, турбины крейсеров в самый разгар преследования английского транспорта. Итальянские корабли, вступившие в войну, были крайне ненадёжны и технически несовершенны. Да что там говорить о Второй мировой войне. Даже сегодня итальянское энергетическое оборудование для паровых турбин годится лишь на металлолом. Автор ни в коем случае не преувеличивает. На березовской Гресс, энергетическом сердце Западной Белоруссии, в настоящий момент проходит реконструкция. Используются разные арматуры для турбин и котлов. Набор механизмов, характерный для любого военного корабля 40-х годов – немецкая, чешская, российская, итальянская. Так вот, итальянские заслонки для высокотемпературного пара фирмы «Белонна» белорусские мастера ни в коем случае не ставят на важные паропроводы. Их заваривают наглухо и ставят на вспомогательное оборудование, потому что ни одна заслонка долго не работает, в отличие от немецких или чешских, даже от российских. Со времён Второй мировой прошло уже, между прочим, 60 лет, но итальянцы так и не научились делать надежное оборудование для паровых котлов и турбин. Так что не в трусости итальянских моряков было дело. Итальянские корабли с их малонадежными двигательными установками не вызывали доверия ни у своих капитанов, ни у команды. А отказ двигателя во время боя есть безусловная гибель корабля и экипажа. Неверие итальянских моряков в свою матчасть и породило, в общем-то, их своеобразную тактику ведения войны на море.